Глава пятьдесят седьмая. Феникс и Колун тяжело дышали. Первый только что произнёс длинную речь, и у него резало легкие. Второй приходил в себя после нанесённого оскорбления. — Я раздавлю твой череп и помочусь на твои выдавленные мозги, Феникс! — грозно пообещал Колун и вышел вперёд. Члены команд тут же образовали правильный круг для проведения состязания не на жизнь, а на смерть. — Ну вот, — с какой-то дрожью в коленках подумал Старк. «Осталось только его завалить!» Вблизи не маленький колун казался еще больше. Впечатлял его клинок. Феникс, чуть отступив назад, стал снимать с себя броневые накладки, понимая, что силой тут ничего не сделать. Можно лишь полагаться на скорость и ловкость. Броня мешала. Колун же, напротив, остался в броне. Сняв накладки, Старк достал нож, раза в четыре меньше по размерам, чем у противника. «Удачи, капитан!» «Спасибо, лейтенант!» – хмыкнул Старк. «Она мне понадобится!» Противники медленно пошли навстречу друг другу, оценивая возможности противника. Мелочей тут быть не могло. Капитан знал, что с бугаями всегда тяжело работать. Смертельные удары по болевым точкам для обычного человека для них лишь тычки и не более. В то же время один их удар в любую часть тела мог вывести из строя. «Не зря же его прозвали Кауном!» – подумал Феникс. Затягивать хоровод не стоило. И капитан под гул пиратов, следивших за схваткой во все глаза, пошел в пробную атаку. Взмах ножом в опасной близости, ответный удар клинком противника, и Старк нанес удар кулаком в бок, по печени и... и ничего. Будто ударил стену. Проклятие! Феникс поспешно отскочил в сторону, так как тесак колуна опускался, и на второй удар уже времени не оставалось. Кувырок, и Старк снова вскочил на ноги. Ну, рыбя, чешуя, иди ко мне! Подозвал колун, охмыляясь. «Сейчас!» Старк снова пошел в атаку. Он то прыгал вправо, то влево, пытаясь дезориентировать противника, чтобы всадить нож между стыками броневых накладок. Но тот лишь поворачивался вслед за капитаном, делая резкие выпады, так что Фениксу приходилось резко отскакивать в сторону, как горному козлу, чтобы не лишиться головы. Снова распластавшись на земле, уходя от клинка, Феникс со всей силы врезал по коленке противника, надеясь повалить его на землю. Но тот лишь только ойкнул. И Старку пришлось перекатиться по земле, чтобы не быть затоптанным мощными подкованными каблуками. «Черт, да что же с ним делать?» Про себя воскликнул Старк, снова вскочив, уже тяжело дыша. «Еще и атмосфера какая-то!» И снова минутное топтание вокруг друг друга, словно в хороводе. И новая атака Феникса. На этот раз не повезло. Тяжелый кулак колуна обрушился сверху вниз. Голову удалось сберечь и даже поставить блок. Но он не помог, и сокрушающий удар обрушился на плечо. Глухой вскрик, и Старки 2 успели дёрнуться от следующего удара. Левая рука безвольно повисла. Она не желала подчиняться и болталась кутьёй. Малейшее движение причиняло невыносимую боль. "Что, не нравится?" осклабился Калун. "В следующий раз я раздолбаю твою голову". "Я это уже слышал, ты повторяешься, Калун", прохрипел в ответ Феникс. Капитан Кристалл Рыча пошел в атаку, которая должна была поставить точку в затянувшемся поединке, но капитан Феникс не собирался сдаваться и убегал. До тех пор, пока новый удар не отбросил его в сторону, и Феникс рухнул на кучу из ящиков. Он едва успел увернуться, как тяжелый тесак Колуна врезался в то место, где только что находилась голова. Феникс катался по этой куче, а Колун рубил своим клинком точно топором, прорубая пластик коробок и алюминий ящиков. Феникс носком ботинка ударил по пальцам колуна, когда тот пытался вытащить застрявший после особенно сильного удара тесак. Противник разжал пальцы и следующим ударом Старк отбросил его нож куда-то в кучу. «Ах ты гнида!» – взревел колун, схватил ящик и начал поднимать его над головой, чтобы обрушить на своего противника. Такой шанс Феникс упустить не мог. Его противник устал и забыл, что капитан еще не выронил свой нож. Перекатившись на больную руку, что причинила острейшую боль, Феникс подобрался и сделал рывок вперед. Отточенный замах и десантный нож со скрежетом вошел в бок колуна. а, -а, -а, -а взревел колун от боли, бросая ящик в противника. Старку ничего не оставалось, как отпустить нож, застрявший в броневой накладке, и увернуться от ящика. Но и колун отступил. Он медленно вытащил нож из своего бока, поглядел на него, как на какую-то странную вещицу неизвестного назначения, и выронил на землю. «Убью!» Снова взвыл капитан кристалла, и, похоже, мало что соображая, бросился вперед. Феникс видел, как на него, условно буйвол, несется колун, намереваясь заключить в смертельное объятие и раздавить и без того поврежденные ребра. Капитан вскочил и сделал два шага навстречу, в самый последний момент отклонился влево, сделав подножку. «Да чего же больно!» – воскликнул про себя Феникс, свалившись на больную руку. Не хотелось даже шевелиться, чтобы не испытывать эту мучительную боль еще раз. «Вставай! Вставай!» Кричал себе Старк, а может быть это вовсе не он кричал себе мысленно, а на его ралла толпа, и замутненное болью сознание уже не могло верно интерпретировать информацию. Как бы там ни было, Калун также не удержал равновесия и упал на колени, упершись кулаками в землю. В этот момент Старк со всей силы, словно собираясь вывести на орбиту мяч, пнул Калуна в раненый бок, из которого густо сочилась кровь. Получи, тварь! От удара от боли Калун повалился на правый бок. Превозмогая мучения, Калун попытался встать, но сделать ему это помешал Старк. Феникс набросился сверху на командира Кристалла и принялся душить здоровой рукой. Задушить такого здоровяка, как Калун, было невозможно, да и не ставил себе целью капитану удушения. Он схватил пальцами горловой хрящ и сжал его в кулаке. Послышался едва слышный хруст и хрип Калуна. На последнем издыхании, еще просто не зная, что мертв, Калун начал колотить Старка руками, как боксер, вошедший в клинч. Но каждый удар был слабее предыдущего, воздуха в легких колуна не хватало и, выгнувшись дугой, он обмяк под Фениксом. Чёрт, как же он меня отделал!» – прохрипел Феникс в наступающей гробовой тишине, сползая на землю и опёршись спиной на бок колуна, словно сидя в кресле. «Капитан! Помоги встать, Тед! Послушайте меня!» – заторопился Старк, чувствуя, что силы покидают его. Он отыскал глазами одного из пиратов с кристалла и, кивнув ему, сказал. «Ты вроде был вторым после Колуна». «Да». «Бери кристалл под свое командование». «Спасибо, командор». «Бронера». «Да, командор». «Раздели добычу поровну между всеми». «Будет сделано, командор». «А как насчет прошлой добычи?» прозвучало из толпы. «Прошлая добыча была поделена согласно договору», ответил Старк. «И все, что на кристалле, принадлежит его команде». Команда кристалла одобрительно загудела. Многие из них опасались, что у них все отнимут из-за перемены власти. «А это делим поровну, потому что был зафиксирован факт воровства, и теперь я новый командор», – продолжил Старк. «А теперь уведите меня, а то я прямо здесь рухну». Себя в Феникс пришел только через час. Он сразу почувствовал, что туго перетянут, так что трудно дышать, да и перед глазами мутилось. «Ну как дела, док?» – спросил капитан, зная, что постарался именно он. Ужасающий, сэр, но лучше, чем могло бы быть», – улыбнулся Жюльен. «А именно?» «Вы живы», – пошутил Жюльен, «И это хорошая новость. Но у вас сломана левая ключица, два верхних ребра. Честно говоря, я не понимаю, как вы вообще смогли продержаться». «Что еще?» «Подозрение на перелом нижних ребер. Это когда вы сидели на нем, а он вас молотил. Разрыва внутренних органов нет. а многочисленных гематомах я уже не говорю». «Ну что же, действительно могло быть и хуже» в дверь постучали. «Кто там? А, это ты, Проныра?» «Я, командор. Хотел узнать, куда отправляемся. На роял?» «Нет, нужно закрепить полученный успех. А то скажут, будто я только и могу, что дели чужое, поэтому на охоту. Возьмем какое-нибудь судно, поделим все поровну и тогда отправимся домой». «Понял», – закивал головой Проныра. Он одобрял решение молодого командора.